Глава 17. Завернув на парковку у вытянутого здания с плоской крышей, Райли выругалась себе под нос. Около этого здания среди нескольких местных полицейских уже стояло трое человек в куртках с надписью «ФБР». «Это плохо», — сказала Райли. «Жаль, что мы не добрались сюда прежде, чем эта толпа». «Это верно», — согласился Билл. Им рассказали, что из этой пригородной клиники сегодня рано утром похитили женщину. «По крайней мере, в этот раз мы узнали об этом раньше», — сказал Билл. «Возможно, у нас есть шанс вернуть ее живой». Райли молча кивнула. «В предыдущих случаях никто не знал, когда или где была похищена жертва. Женщины просто исчезали, а через какое-то время их находили мертвыми в окружении зашифрованных знаков, отражающих философию убийцы. Возможно, в этот раз все будет иначе», — подумала она. Ее порадовало, что в этот раз у них даже есть свидетели, которые ей позвонили в 911. Местная полиция была предупреждена об угрозе в лице похитителей и убийцы, поэтому они вызвали ФБР. Все были уверены, что это орудует все тот же маньяк. «Он все еще нас опережает», — сказала Райли. «Если это действительно он, то я не ожидала, что он будет похищать кого-то из такого места». Ей казалось более вероятным, что убийца может прокрасться на закрытую стоянку, Или подкараулить свою жертву на уединенной аллее в парке во время пробежки. Возможно, даже в плохо освещенном районе. «Почему в бесплатной больнице?» — спросила она. «Да еще при свете дня. Почему он решил рискнуть пробраться в здание?» «Это точно не похоже на случайный выбор жертвы», — согласился Бил. «Надо выяснить». Райли припарковалась так близко к отгороженному защитной лентой участку, как только смогла. Выбравшись из машины, они с Биллом увидели старшего специального агента Карла Волдера. «Это очень плохо», — пробормотала Райли Биллу, пока они шли к зданию. Райли была невысокого мнения о Волдере, мужчине с детским веснушчатым лицом и кудрявыми рыжими волосами. Ни Райли, ни Билл прежде не работали с ним лично, но у него была плохая репутация. Другие агенты говорили, что он относится к наихудшему типу боссов, тому, кто не понимает, что делает. но от этого только еще больше любит раздавать указания и давить авторитетом. Еще хуже для Райли с Биллом было то, что Волдер по рангу превосходил их собственного начальника, Брента Мередита. Она не знала, сколько лет Волдеру, но была уверена, что он вскарабкался вверх по служебной лестнице ФБР слишком быстро, что пошло во вред как ему, так и всем остальным. По мнению Райли, это был классический пример работы принципа продвижения посредственностей. «Принципа Питера» в действии. Волдер успешно поднялся до уровня своей некомпетентности. Волдер сделал шаг вперед, чтобы поприветствовать Райля и Билла. «Агенты Пейдж и Джеффрис, рад, что вы смогли добраться», — сказал он. Без лишних любезностей Райля перешла к делу и задала Волдеру, мучивший ее вопрос. «Почему вы решили, что это тот же преступник, который похитил тех трех женщин?» «Из-за этого», — сказал Волдер, вытаскивая прозрачный пакет, в котором лежала дешевая искусственная роза. «Она лежала на полу, прямо возле входа». Черт, сказала Райли. Бюро достаточно тщательно позаботилось о том, чтобы эта деталь его почерка, оставлять розы рядом с телом, не просочилась в прессу. Это не был подражатель. Не был и новый убийца. «Кто на этот раз?» — спросил Бил. Ее зовут Синди Маккинон, сказал Волдер. «Она медсестра. Ее похитили, когда она пришла сюда рано утром открывать клинику». Затем Волдер указал на двух других агентов — молодую девушку и еще более молодого парня. «Возможно, вы уже знакомы с агентами Крейгом Хуангом и Эмили Крейтон. Они помогут вам в расследовании». Билл довольно громко пробормотал. Какого? Райли ткнула его в ребро, чтобы заставить замолчать. «Хуанга и Крейтон уже ввели в курс дела», — добавил Волдер. «Они знают об убийствах столько же, сколько и вы». Райли молча кипела от негодования. Ей хотелось сказать Волдору, что нет, Хуанг и Крейтон не знают столько же, сколько она. И даже не столько же, сколько Бил. Они просто не могут знать столько же. Ведь они не провели такое же количество времени на местах преступлений. Не потратили бесчисленные часы в размышлениях над уликами. В них не наблюдалось и малой доли тех профессиональных усилий, которые они с Биллом уже вложили в это дело. И она была уверена, что никто из этих малолеток никогда не пытался примерить на себя разум убийцы, чтобы понять, что тот испытывает». Райли глубоко вздохнула, чтобы заглушить свою ярость. «Со всем уважением, сэр», — сказала она. «Агент Джеффрис и я отлично справляемся, и нам нужно работать быстро. Дополнительная помощь не поможет». Она чуть было не сказала, что эта дополнительная помощь лишь замедлит их, но вовремя себя остановила. Нет никакого толку обижать этих детей. Райли заметила усмешку на детском лице Волдера. «Со всем уважением, агент Пейдж», — ответил он. «Сенатор Ньюбро не согласен с вами». У Райли оборвалось сердце. Она вспомнила свой неприятный разговор с сенатором и его слова. «Вы, возможно, не в курсе, но у меня есть хорошие друзья в высших эшелонах власти агентства». «Конечно же, Волдер, должно быть, и есть один из этих друзей». Волдер поднял подбородок и заговорил с преувеличенной важностью. «Сенатор считает, что у вас возникли некоторые проблемы с пониманием всей масштабности этого дела». «Боюсь, что сенатор позволяет себе увлечься эмоциями», — возразила Райли. «Это понятно, и я ему сочувствую. Он убит горем». Он считает, что убийство его дочери было политическим или личным, или тем и другим. Очевидно, что это не так. Волдер скептически прищурился. «Очевидно», — сказал он. «Мне кажется очевидным, что он прав». Райли с трудом могла поверить собственным ушам. «Сэр, дочь сенатора была третьей женщиной, которую похитили. Теперь их четверо», — сказала она. «Временные рамки преступления превышают два года». Это простое совпадение, что его дочь стала одной из жертв. «Я позволю себе не согласиться», — сказал Волдер, «как и агенты Хуанг и Крейтон». Как по команде в разговор вклинилась агент Эмили Крейтон. «Разве такое не случается периодически?» — спросила она. «Я про то, что иногда преступник совершает другие преступления, прежде чем убить свою истинную жертву. Просто для того, чтобы убийство выглядело серийным, а не личным». «Последнее похищение могло преследовать именно такую цель», добавил агент Крейк Хуанг. «Обманка». Райле с трудом удалось не закатить глаза от наивности этих детей. «Это старая-старая история», — сказала она. «Из книжек. В реальной жизни такого не случается». «Ладно», — авторитетным тоном сказал Волтер, — «но в этот раз случилось». «У нас нет на это времени», — бросила в ответ Райли. Ее терпение подошло к концу. «У нас есть свидетели?» «Один», — сказал Волдер. Грета Тедроу позвонила в 911. Но она почти ничего не видела, она сидит внутри. Администратор тоже там, но ее не было, когда все это произошло. Когда она пришла, в восемь часов, тут уже была полиция. Через стеклянные двери клиники Райли видела двух женщин, сидящих в приемной. Одна из них была стройной девушкой в одежде для пробежки. Рядом с ней на поводке сидел кокер-спаниель. Вторая была крупная женщина средних лет, похожая на испанку. «Вы уже опрашивали, мисс Тедроу?» — спросила Райли Волдера. «Она была слишком взвинчена для опроса», — ответил Волдер. «Мы собираемся опросить ее в отделе поведенческого анализа». В этот раз Райли все таки закатила глаза. Почему невинный свидетель должен чувствовать себя подозреваемым? «Зачем делать вид, что от этого она не станет волноваться еще больше?» Не обращая внимания на протестный жест Волдера, она распахнула двери и вошла в здание. Билл последовал за ней внутрь, но предоставил Райле беседовать одной, пока он осматривал пару соседних офисов и приёмную. Женщина с собакой встревоженно посмотрела на Райли. «Что происходит?» — спросила Грета Тедроу. «Я готова ответить на вопросы, но никто меня до сих пор ни о чем не спросил». «Почему мне нельзя пойти домой?» Райли села в кресле рядом с ней и погладила ее по руке. «Вы пойдете домой, мисс Тедроу. И очень скоро», — сказала она. «Меня зовут Агент Пейдж, и я прямо сейчас задам вам несколько вопросов». Грета Тедроу нервно кивнула. Кокер Спаниель лежал на полу и дружелюбно смотрел на Райли. «Хороший песик, сказала Райли, — «очень воспитанный. Сколько ему лет? Или это она? Это он. Его зовут Тоби, ему пять лет». Райли медленно подняла руку, собираясь погладить собаку. С молчаливого согласия животного она легонько почесала ему голову. Женщина благодарно на нее посмотрела. Райли достала карандаш и блокнот. «Теперь хорошо подумайте. Не торопитесь», — сказала Райли. «Расскажите своими словами, что произошло. Постарайтесь вспомнить все, что сможете». Женщина начала медленно рассказывать, то и дело делая паузы, чтобы вспомнить. «Я гуляла с Тоби», — она показала на улицу. «Мы как раз выходили из-за угла, за оградой, вон там. Клиника только что появилась в поле моего зрения. Мне показалось, что я что-то услышала, я повернулась на звуки. В дверях клиники была женщина, она колотила по стеклу. Мне кажется, у нее был заткнут рот. Затем кто-то оттащил ее назад, и больше ничего не было видно». Райли снова погладила руку женщины. «Вы отлично справляетесь, мисс Тедро, сказала она. «Вы смогли рассмотреть, кто на нее нападал?» Женщина сражалась со своей памятью. «Я не видела его лица», — сказала она. «Я не могла видеть его. В клинике горел свет, но...» По лицу женщины Райли видела, что та начинает припоминать кое-какие детали произошедшего. «О», — сказала женщина, — «на нем была темная лыжная маска». «Очень хорошо. Что произошло потом?» Женщина взволновалась еще чуть больше. Я, не раздумывая, достала телефон и позвонила 911. Казалось, что прошло очень много времени, прежде чем я услышала голос оператора. Я разговаривала с оператором, когда из здания выехал пикап. У него взвизгнули шины, когда он выезжал с парковки. Затем он повернул налево. Райли быстро записывала. Она видела, что Волдер и два его молодых любимчика вошли в комнату и стоят рядом. но не обращала на них внимания. «Какой это был пикап?» — спросила она. Женщина потёрла лоб. Додж-шрам, я думаю. Да, все верно. Довольно старый, возможно, 90-х годов. Он был очень грязный, но я думаю, что он тёмно-синего цвета. И у него было что-то сверху на кузове, такая алюминиевая штука с окнами». Съемная крыша?» — предположила Райли. Женщина кивнула. «Думаю, именно так они и называются». Райли была довольна и восхищена памятью женщины. «Как насчет номера?» — спросила Райли. Женщина выглядела немного ошеломленной. «Я... я не запомнила его», — сказала она, как будто разочарованная самой собой. «Ни одной буквы или цифры?» — спросила Райли. «Мне жаль, но я даже не видела его. Не знаю, как я могла пропустить». Волдер наклонился и настоятельно прошептал Райли в ухо. «Мы должны отвезти ее в бюро», — сказал он. Он отстранился, когда Райли встала. «Спасибо, мисс Тедроу», — сказала Райли. «Пока на этом все. Полиция уже взяла ваши контактные данные?» Женщина кивнула. «Тогда идите домой и отдохните», — сказала Райли. «Мы скоро с вами свяжемся». Женщина вывела собаку из клиники и направилась домой. Волдер выглядел так, будто сейчас взорвется от ярости и раздражения. «Какого чёрта происходит?» — закричал он. «Я же сказал, что мы отвезем её в бюро!» Райли пожала плечами. «Не вижу для этого повода», — сказала она. «Нам нужно заниматься расследованием», а она рассказала всё, что могла. «Я хотел бы, чтобы с ней поработал гипнотизёр, чтобы она вспомнила номер машины, он где-то у неё в голове. Агент Волдер». сказала Райля, стараясь не дать воли своему нетерпению. «Грета Тедроу — одна из самых наблюдательных свидетелей, с кем мне приходилось разговаривать за долгое время. Она сказала, что не видела номер машины, не заметила его, ни одной цифры. Это ее обеспокоило. Она не понимала, как могла его пропустить. Судя по тому, насколько остра у нее память, это может значить только одно — Она помедлила, давая Волдеру возможность самому догадаться, что это может значить. Однако, по его отсутствующему виду, она увидела, что у него нет никаких идей. Это значит, что никакого номера вовсе и не было, наконец, сказала она. Похититель сам снял его, или же он загрязнился и стал нечитаемым. Все, что она увидела, было пустое пространство на том месте, где должен был быть номерной знак. Если бы там был разборчивый номер, Эта женщина запомнила бы хоть какую-то его часть». Бил восхищенно хмыкнул. Райли хотела шикнуть на него, но подумала, что это только усугубит ситуацию. Она решила сменить тему. «Вы связались с родными жертвы?» — спросила она Волдера. Волдер кивнул. «С мужем. Он приехал на несколько минут. Он не смог справиться. Мы отправили его домой. Он живет всего в нескольких кварталах отсюда. Я пошлю агентов Хуанга и Крейта напросить его». Двое молодых агентов стояли в стороне, оживленно что-то обсуждая. В этот момент они повернулись к Райле, Биллу и Волдеру. Они выглядели довольными собой. «Эмили, э, агент Крейтон и я все поняли», — сказал Хуанг. «Здесь нет никаких следов взлома. Ничто не говорит о насильственном проникновении. Это значит, что у преступника были здесь связи. Он знает кого-то, кто работает в этой клинике. Можно предположить, что он и сам здесь работает». «Каким-то образом ему удалось раздобыть ключи», — встряла Крейтон. «Возможно, он их украл или взял и сделал копию, что-то в этом духе. И он знал код охраны, поэтому мог свободно войти и выйти. Мы будем опрашивать персонал с учетом этого. И мы знаем, кого именно нам искать», — добавил Хуанг. «Кого-то, кто затаил злость на сенатора Ньюбро». Райли сдержала бешенство. Эти двое делали поспешные, необоснованные выводы. Конечно, они могли быть правы. Но, может быть, они чего-то не учли. Она оглядела приемную клиники и соседний коридор, и в голове ее родилась другая идея. Она обратилась к администратору испанки. Пердона сеньора, сказала она женщине. Донде стал Курто де провизионес? А я, ответила женщина, указывая на дверь в коридор. Райли подошла к двери и открыла ее. Она заглянула внутрь, затем повернулась к Волдеру и сказала. «Я могу точно рассказать, как он проник в здание. Он вошел здесь». Волдер выглядел раздраженным, Билл же, напротив, был далек от раздражения. Он выглядел очень радостным. Райли знала, что Билл не любит Волдера так же сильно, как и она. Он без сомнения надеялся, что Волдер получит хороший урок по детективной работе. Двое молодых агентов уставились на открытый дверной проем, затем повернулись к Райле. «Я не понимаю», — пожаловалась Эмили Крейтон. «Это всего лишь кладовая», — эхом отозвался Крейк Хуанг. «Посмотрите на эти коробки у стены», — сказала Райле. «Только ничего не трогайте». Билл и Волдер присоединились к группе людей, разглядывающих большую кладовую с медикаментами. На широких полках лежали бинты и вата. В одном конце висели врачебные халаты. А вот несколько больших коробок на полу выглядели неуместно. Всё в подсобной было аккуратно расставлено, а коробки стояли под странным углом, и за ними было видно пространство. «Коробки отодвинули от дальней стены», — прокомментировал Билл. «Кто-то легко мог за ними спрятаться. Вызовите сюда команду по сбору улик», — бросил Волдер молодым агентам. Затем он спросил Райли. «Какова ваша теория?» Она на секунду задумалась, и перед ее глазами быстро вырисовался возможный сценарий. Она начала излагать. «Он прибыл в клинику вчера», — сказала она. «Скорее всего, вечером, в самое напряженное время. В толпе пациентов он попросил администратора о какой-то простой услуге, давление измерить, например. Возможно, именно она сделала это. Синди Маккиннон. Женщина, которую он выслеживал. Которую он пришел похитить. Он был рад». «Вы не можете быть уверены», — сказал Волтер. «Нет», — согласилась Райли. «И, конечно, он не назвал свое настоящее имя. Но пусть кто-нибудь проверит врачебные записи о том, кого она обслуживала из незнакомых другим сотрудникам людей. Вообще нам следует проверить всех вчерашних пациентов». Она знала, что это займет время, но им нужно использовать любую возможность настолько быстро, насколько это возможно. Его нужно остановить. «Он был здесь», — сказала Райли. в толпе других пациентов. Надо узнать, возможно, кто-то заметил что-то странное. И когда никто не видел, он проник в эту подсобку. «Здесь не хранятся лекарства, и я не видел ничего важного, что можно было бы украсть», — добавил Билл. «Так что, скорее всего, за ней следят не очень тщательно». «Он просочился вот сюда, прямо под полки, и спрятался за коробками», — сказала Райли. «Персонал даже не подозревал, что здесь кто-то есть». Клиника закрылась, как обычно, и все пошли домой, ничего не заметив. Когда преступник убедился, что все ушли, он отодвинул коробки, вылез и обосновался здесь. Он прождал всю ночь. Я думаю, что он крепко поспал. Пришла команда по сбору улик, и агенты вышли, чтобы позволить им заняться поиском волос, отпечатков пальцев или еще чего-нибудь, что могло бы дать им ДНК преступника или какую-то зацепку. «Возможно, вы правы», — пробормотал Волдер. Значит, нам нужно проверить все места, где он мог быть за ночь. То есть все. Это самое простое решение, — сказала Райли. И, как правило, самое лучшее. Она надела одноразовые перчатки и пошла по коридору, заглядывая в каждую комнату. Одной из них была ординаторская, с удобным на вид диваном. «Здесь он и провел ночь», — сказала она с уверенностью. Волдер заглянул внутрь. «Никому не заходить в эту комнату, пока здесь не закончит работу команда», — сказал он нарочито деловитым тоном. Райли вернулась в приемную. Он уже был здесь, когда Синди Маккинан пришла утром ровно по расписанию. Он схватил ее. Райли показала наконец коридора. Затем он вытащил ее через задний выход. Его пикап уже ждал там. Райли на секунду закрыла глаза. Она почти видела в уме его смутное изображение, на котором никак не могла сфокусироваться. Если он чем-то выделяется, кто-то заметил бы его. Значит, в его внешности нет ничего необычного. Не толстый, среднего роста, без странных стрижек и татуировок, с естественным цветом волос. Он может быть одет в поношенную одежду, никак не связанную с какой-то определенной работой. Просто старые повседневные вещи. Ему в них удобно, — подумала она. Так он обычно одевается. «Как он связан с этими женщинами?» — пробормотала она. «В чем причина его ярости?» «Мы выясним», — твердо сказал Билл. В этот раз Волдер молчал, и Райля знала, почему. Высосанная из пальца история его протеже о том, что похититель имеет скрытую связь с кем-то из сотрудников больницы, теперь казалась совершенно абсурдной. Когда Райля снова заговорила, ее тон граничил с покровительственным. «Агент Волдер, я ценю молодой дух ваших агентов», — сказала она. «Они учатся, и однажды они станут хороши в этом деле. Я правда в это верю». но я думаю, что вам лучше оставить опрос мужа пострадавшей на нас с агентом Джеффрис». Волдер вздохнул и легко еле видно кивнул. Без лишних слов Райли с Биллом покинули сцену похищения. У нее были важные вопросы к мужу жертвы.